Глава двадцатая «Нахрен нам не был нужен этот моральный урод, называвший себя генералом армии драконов?» «Все очень просто. Этот самодовольный дурак, находившийся в фаоре у императора дракона, самостоятельно разработал план вторжения и уничтожения меня любимого. Был за ним такой грешок. Называется он «Паранойя» не доверял он никому и львиную долю своей успешности относил к тому что о его планах никто не знает но вот теперь стоит охреневшая китайская армия и не знает что им дальше делать ведь к ней подходят отозванные из ммл войска под командованием сергея долгорукова и с востока переброшенных к западной границе империи дополнительные силы нет министр обороны морозов не опоздал он все сделал четко после приказа императрицы вмешаться Этот долбанный китаец психанул и поторопился, раньше времени напав на нас. И да поможет кодекс его убогой душонки. Если бы он дождался того времени, что назначил император-дракон, то завяз в боях на границе с нашими войсками и, возможно, даже остался жив. В принципе, я понимаю, что дебильные претензии китайцев на всех драконов в мире абсурдны. Однако, как показала практика и история, они идут до конца. Поэтому, скорее всего, на помощь генералу подходили бы новые войска но на помощь нашим имперцам также идет подкрепление. На границе случилась бы ни хреновая оппозиционная война, которая оттащила бы большинство сил обеих империй в одно место. Хотя, возможно, был такой план, кто знает. Но чистолюбие генерала заставило его совершить ошибку, и вот он сейчас здесь и летит к нам. Кстати, несмотря на всю свою спесь, генерал оказался магом вне категории, По-хорошему, ему надо находиться на поле боя, посылая огненные шары в своих врагов, а не сидеть в штабной машине. Глядишь, и пузень такой не отрастил. Я уже понял, что в Китае тучность — это знак достатка, но не до такой же степени. А еще генерал явно не был трусом. Он примерно понял, что происходит. Его адъютанты также были сильными одаренными, плюс еще несколько членов его штаба были одаренными. Но, как я понял, боевики из них так себе. И вот прямо сейчас они готовились дать нам бой. «Ну что ж, удачи!» «Давай, самурай, действуй!» кивнул я Одину, открыв свой канал силы. «Хорошее время для прокачки моего кресюка. В момент, когда китайцы долбились изнутри, пытаясь открыть люки, сейчас наглухо запечатанные моими специальными слаймами, Один начал призывать твари внутри летящего штаба. Первыми погибли простолюдины. Надаренные очухались и вступили в бой. Я через шнырьку наблюдал за происходящим. И, честно говоря, мне было смешно. Не хватало только попкорна. На моих глазах, долбодя, тело выбил китайскому генералу глаз, пробившись через уже поврежденный доспех. А он точно маг вне категории. Миллион всех надурил. Один, кажется, уже научился через свой собственный канал усиливать призванных тварей. «Кажется, я вырастил монстра. Ох, как орал, теперь уже одноглазый генерал». Я даже почувствовал небольшое удовлетворение. Этот ушлёпок хотел нанести вред мне и моей семье. Я сам планировал что-нибудь ему сделать. Поломать руку или ногу. Ну или руку и ногу сразу я еще не придумал. Но глаз — это прям хорошо. «Шнырька!» — позвал я в пустоту, и рядом появился малой, который с каким-то странным видом жевал мороженку. «Что такое? Не нравится?» «Не знаю!» — задумчиво сказал Шнырёк и почесал затылок. «Может, какао?» — неуверенно спросил он меня. «Может. Но только прости, у меня сейчас нету. Потом налью. Но у меня есть для тебя работа». «Что там?» — сразу наострил лучший шнарк. «Десантная операция», — кивнул на сидящего рядом и ловящего языком падающей снежинки медоеда. «Адмирал Шнерка, пафосно начал я. Шнырек отбросил мороженое и выпрямился по стойке смирно. «Приказываю провести десантную операцию» десантировать поручика-отморозка на борт вражеской техники». «Слушаюсь!» — отдал воинское приветствие мелкий. «К непокрытой голове руку не представляет. хмыкнул я, наученный уже житейским опытом волка. На секунду шнарк исчез, но затем появился в адмиральской фуражке и со своим парадным мини-оружием, вызыв у меня улыбку, после чего ацультовал мне сабли. «Умеет повеселить мой старый товарищ» я перевел взгляд на затупка который так и сидел с открытым ртом и высунутым языком подозрительно пялись на меня нет точно все ты понимаешь сказал я я подозреваю что ты сам по тени пробежаться можешь но не захочешь затупок демонстративно отвернулся от меня и снова начал ловить снежинки прикинувшись шлангом действуй кивнул я шнерке почувствовав как он потянул из меня энергию В общем, когда поручик прибыл на борт штаба, наша битва пришла в финальную стадию. Пытаясь убить неубиваемое, генерал был настолько занят, что не заметил, как огромный шестнадцатиколёсный восьмиосевой передвижной штаб мягко приземлился на землю. Когда я забрался внутрь, то одноглазый генерал, харю которого покрывала кровь, слезы и сопли, тупо меня не увидел. Удар! Китаец падает на землю, а затупок грустно поднимает на мне глаза, перестав жевать ногу китайского одаренного. Фу! фу хватит!» — похвалил я его. «Молодец! Иди к Она говорила, что сегодня с утра твою любимую Антоновку привезли. Затупок довольно хрюкнул и побежал наружу. Я проводил взглядом его толстую задницу, покачав головой. «Нам, татарам, все равно, что жрать, что воевать», перефразировал я старую поговорку. Генерала, сперва оказав ему первую помощь, мы закинули противомагический карцер, и стали ждать, пока приедет личный порученец Балконского, мой старый знакомый Влад Громницкий. «Поздравляю с очередной великой победой!» — с порога сказал избэшник. «Где мой клиент?» «Да вон, позирует», — я кивнул в сторону, где оставшийся в одной набедренной повязке бравый генерал с перевязанным глазом яростно пучил свой оставшийся глаз и фотографировался со всеми желающими. Отбоя от желающих не было ведь затупок почти отгрыз ему ногу ниже колена, которую пришлось ампутировать. Гвардейцы не растерялись и быстро выстрогали деревянную ему на замену. А у кого-то в загашнике нашлась пиратская шляпа. Обвешенная антимагическими артефактами, китаец не мог применить свой дар, но все равно был одаренным. Нога у него уже затянулась, глаз перестал кровоточить, жизнь его ничто не угрожала, но говника следовало хорошенько проучить. «Фига себе вы, беспредельщики!» Покачал головой СБшник, но не выдержал и улыбнулся. «А почему он голый?» «Ну так он же пират, это же очевидно». «А вот тельняшки у меня не нашлось», — абсолютно серьезно сказал я ему. «Влад, хочешь тебя сфоткаю?» «Дай свой телефон на память, будешь новой звездой Мордокниги». «Я бы с большим удовольствием», — не выдержал и заржал Громницкий. «Но, пожалуй, воздержусь. Мне можно его забирать?» «Да, все-таки скажу тебе, хоть понимаю, что решение не за тобой». «Твоим боссом уже сказал. Я передаю его в руки империи за хорошую оговоренную ранее награду. Но с одним условием, что он не будет обменен. Этого урода надо казнить, но он абсолютно без башни в голове и очень жесткий и умный командир. Не надо еще больше усиливать Китай. Пусть держат его в клетке или убьют». «Вы правильно сказали, ваше благородие, что это не мне решать. Я вас услышал и полностью разделяю ваше мнение». Он направился к пирату. «Китайцу!» «Треуголку верни!» — крикнул ему вслед. «Деревянную ногу оставь, а шапка еще пригодится!» Этим я вызвал звонки ржач уже у моих бойцов. «Как вышли фотографии, Евочка?» — уточнила у корреспондентки, которая подошла ко мне широко улыбаясь. «Вы мой счастливый билет, Александр. Вы знаете, что мой личный канал по просмотрам обошел имперские новости?» «Не знаю, но подозреваю», — сказал я. «Может, тебе собственная СМИ открыть?» Вот как раз об этом я и хотела поговорить. Для этого я хочу согласовать с вами название. К примеру, вестник Галактионовых. Как вам? «Не — Не-не-не, никаких Галактионовых, — запротестовал я. Меня и так не очень любят. Назови как-то нейтрально. — Вы прекращаете со мной сотрудничать? — Надула губки репортерша и скорчила такое лицо, что, казалось, вот-вот заплачет. Но на меня это не подействовало. — Да нет, не бойся. Ты прекрасно работаешь. Девушка мгновенно поменяла расстроенное лицо на улыбчивое. Ей надо было не в репортеры идти, а в актрисы. «Хорошо, я придумаю, а позже с вами согласую». «Не со мной?» — покачал я головой. «А с Анной?» Она за такие вопросы отвечает. Не да, я с ней переговорю. Если надо, будет какое-нибудь финансирование». «Все-таки газетное слово, как казалось, мощное оружие». «Вы верно, это подметили, Александр», — сказала она и развернулась, отойдя и рассматривая что-то в своем фотоаппарате. «Это действительно так». Репортажи со мной в главной роли производили эффект разорвавшейся бомбы. Теперь не только в Империи, но и по всему миру уже знали обороне галтеонове. Самое главное — дозировать информацию и давать только то, что нужно, не наболтав лишнего. Эти пару дней до того, как китайская армия подошла к Иркутску, не встретив никого на своем пути, так как Морозов дал приказ не ввязываться в битву по моей просьбе, я не потратил впустую. Ведь одна отложенная проблема повела себя как обычно. Ну, точнее, как обычно, ведет себя гнойный нарыв, сейчас прорвавшийся в самый неожиданный момент. Я откладывал решение вопроса с Меньшиковым, но теперь откладывать уже некуда. Имперская армия ведет бои с мертвиями. хуже всего, что мертвякам все равно на кого нападать. Я знаю, что войска Морозового младшего кое-как пробились в Хабаровск и прямо сейчас защищают там мирных жителей. Но эта зараза начнет расползаться по всему Востоку, поэтому ее нужно остановить. И я примерно знаю, как это сделать. Проблемой был, как всегда, недостаток людей и ресурсов. В прошлом мире мы могли себе позволить формировать легионы ратников в зависимости от предполагаемой цели использования и располагая бесконечным человеческим ресурсом. Были легионы, заточенные под битву с неназываемым, где каждый ратник мог одним взмахом руки уложить сотню умертвий. Очень эффективно, надо сказать. К слову, легион Славии Волгомиру был универсальным легионом. Нападение на Славию оказалось неожиданным, и туда, похоже, не удалось охотникам перекинуть специфических ребят по борьбе со скверной. Уверен, что они пришли позже и все зачистили там. Но ратнику и его товарищам не повезло. Короче, с учетом моих ресурсов, я мог только мечтать о специализированном легионе. У меня он тоже будет универсальным. Но для этого мира это будет и так имба. Хотя тут я на секунду задумался. Неназываемый припёрся. Рой в Арктике ломится. Дурные мысли о прочих вечных врагах охотников приходят мне в голову. «Ну, делай, что должно, и будь что будет». Это был мой девиз в прошлой жизни, но он останется и в этой. Два воспитанника-ротника имели склонность к нужной мне специализации. Точнее, один. Коля Костерков, бывший курсант императорского кадетского училища, был вообще имба со своим даром душелома. Но и два гвардейца, которые могли принять колодец душ, также подходили к моей цели. Неудивительно, что одним из них был мой лекарь Макс Самохвалов. В первый день мы смотались два разлома, и в колодцах этих четырех людей поселились купидоны. Да, я слышал, что в этом мире так называют милых летающих детей толстячков которые летают и посылают свои стрелы в сердца влюбленных, связывая их навеки. Честно говоря, даже не знаю, кому в голову пришла такая хрень. Схожего с настоящими купидонами было только два. Первое, что они летали, а второе, что они стреляли. Хотя, если приглядеться, они были больше похожи на летающих поросят, чем на милых младенцев. Такой себе толстый поросенок с крыльями. Сука, злобный, как собака. Остреляли они техниками, которые сводили людей с ума. Натурально. Какая здесь аналогия с влюбленностью, я не понимаю. Хотя, если задуматься, то некоторые считают, что любовь — это временное помешательство. В общем, мне нужны были души этих мелких пиздюков. С помощью этих душ мои гвардейцы получили ментальный дар, на основе которого можно сделать хороший билд. Да уже сейчас он им мог помогать. К примеру, Самохвалов с удивленным взглядом На достаточно большом расстоянии, не прикасаясь, смог исцелить глубокий порез на руке гвардейца. В общем, я знал, что делал. В режиме нон-стоп я накладывал на них печати, а также нашел время и на себя. После эпицентра во мне накопилась такая прорва энергии, что мое радужное кольцо несколько раз моргнуло, попытавшись стать зеленым. Но нет, это рановато. Мир еще не привык к абсолюту Галактиону. Хватит их пугать. А еще я задумался, если цвет после зеленого, К примеру, если бы в полной силе надел кольцо. Какой цвет был бы у него? Хм, любопытно. В итоге я поднял уровень нескольких своих печатей. В первую очередь энергетическую, потом регенерацию. Ну, доспех и силу на сдачу. Было большое искушение попросить волка шмальнуть меня из всех шести стволов мамонта, но решил уже не выпендриваться, хотя понимал, что этот залп я уже выдержу. Кажется, Сандер снова превращается в неубиваемую Имбо. Да затупка мне, конечно, далеко, но я на верном пути. В итоге, сегодня мы пошли добывать вторую душу для моих гвардейцев. Причем садился я в буревестник со смешанными чувствами. Если купидоны были маленькими зловредными тварями, которые безжалостно уничтожали при их обнаружении, то лесные и были вполне себе миролюбивыми и добрыми существами, У некоторых наших старейшин складывалось впечатление, что когда-то они были разумными, но что-то произошло, и их разум куда-то пропал. В моем мире они тихо жили в своих волшебных лесах, обычно не причиняя никому вреда, а местные жители даже носили подарки и угощения, пытаясь выпросить у них благословение и лечение. Да-да, эти маленькие летающие существа, похожие на смесь стеркозы и обезьянки, владели сильным целительским даром. Это было удивительно для таких существ но, к несчастью, для них их души нужны были охотникам. Сколько я знаю своих коллег, никому не нравилось убивать милых зверушек, но делалось это во имя кодекса. Но нормальных при этом мы старались не трогать. Периодически фей переклинило, и у них съезжала кукуха. Опять же, по объяснению наших старейшин, такое ощущение, что в них проспался разум, а нынешний мозг уже не был для этого приспособлен. Тогда они устраивали нападение на людей. Вот таких вот дефективных мы с удовольствием зачищали, забирая их души, чтобы передать их ратникам. Нет, эти маленькие летающие стрекозы-обезьянки нападали не сами. Нападали вот эти здоровенные чудовища, похожие на улучшенные варианты горилл, которые как раз сейчас несутся в нашу сторону. Я первым зашел в нужный мне разлом, перед этим возвав к кодексу, чтобы мне попались психически неуравновешенные феи. Не хотелось снести в этот и так сложный мир еще больше зла и ненависти. Ну, судя по тому, что эти гориллы несутся на меня, не сказав ни здрасти, ни до свидания, скорее всего, мне повезло. Или весь разлом они считают своей территорией и просто защищаются. Ах, черту, мне нужно только четыре души, и без них я в любом случае не уйду. А если они окажутся дефективными, то перебью их всех. Лишняя энергия разлома мне не помешает. Один за другим из марио разлома вышли четверо моих спутников больше я никого с собой не брал разлом был голубого второго ранга как бы нифига себе серьезным но был один нюанс мы вроде пришли за феями не хмыпал стоящий за мной самохвалов а представь их балетной пачки с крылышками чем тебе не феи все за моей спиной весело рассмеялись я в очередной раз подумал то, возможно, распространяю какой-то вирус сумасшествия, потому что мои бойцы начали относиться к драке, независимо с каким противником, с веселым пофигизмом. И чем сильнее враг, тем было интереснее. Знаю, что в один момент, потеряв товарища, может наступить горькое разочарование. С другой стороны, все они ребята опытные и прекрасно знают, на что подписались. Итого у меня был лекарь Самохвалов, второй гвардеец, отставной подпоручик Олег Горохов, Сильный стихийник и два воспитанника-ратника, Коля и еще один стихийник. «Помните про тренировку?» — уточнил я у стихийников. Те кивнули. «Давайте, жгите!» У одного из них, молодого парня, 20 лет, воспитанника Волгомира, вырвался с рук шар огня. Точнее, когда он был обычным одаренным, это был шар огня. А с помощью души Купидона он смог ее ментально обработать, несколько раз сжав содержимое и сейчас это больше походило на кусок расплавленной плазмы этот шар прошиб бегущую впереди гориллу насквозь и оторвал руку бегущей следующей твари подозревая если бы они выстроились в линию то и третий прилетела но третий бежал не в линию отлично сергей умудренный гвардеец шагнул вперед его даром при рождении был дар камня поэтому сейчас из земли начали вылетать булыжники и, ведомо его мысленным управлением, сбивать с ног горилл. Я покачал головой. Впечатлен. «Ты знаешь, боюсь сглазить, но думаю, что ты прошел бы тест в Орден Архитекторов». «В какой Орден?» — уточнил Олег заинтересованно. Он хотя был уже зрелым мужчиной, но жадный до заданий, как, впрочем, и все приведенные волком бойцы. «А, забей!» — махнул рукой в его сторону. «А теперь пошли искать феечек». В общей сложности здесь было почти четыре десятка обезьян, и мне пришлось вступить в бой всего один раз. Но даже не в бой. Я просто поставил барьер, когда гориллы, поняв, что они до нас тупо не добегают, начали швыряться в нас камнями. Пришлось поддерживать барьер, защищающий нашу группу. А потом я почувствовал, как мое сердце попыталось убыстриться до такой степени, чтобы причинить мне инфаркт. «Осторожно!» — крикнул я. Насчет этого ребята были предупреждены пока еще невидимые феи вступили в бой, попытавшись поиграть с нашими внутренними органами. Именно поэтому этот разлом был голубого второго ранга. Такое могли выдержать только очень сильные одаренные. Хотя, по факту, у горил были оранжевые четырехранговые желейки. Но даже Купидона не давал добраться феям до нас. С другой стороны, это облегчило мне работу. Я понял, что феечки эти психованные. С каждым из бойцов пришлось работать вместе, помогая им принять душу. Получилось четыре из четырех. Старейшина Гудвин мог бы мной гордиться. А то этот старый хрыч вечно меня подкалывал, когда я приходил к нему, чтобы выведать тот или иной рецепт или структуру печати и уточнить дополнительные сведения, недоступные для обычных охотников. Он всегда говорил «Какой любознательный молодой человек! Иди, старейшины!» Тебе откроются великие знания. Ну, нахрен я его не посылал, но всегда учился. В конце концов, я нашел подход и к нему. Гудвин коллекционировал иномерные драгоценности, и, притащив какой-нибудь очередной иномерный изумруд, я без проблем обменял его на знания. Так и жили. А кому сейчас легко? Думайте охотникам все на блюдочки с голубой каемочкой подносят? В общем, разлом мы зачистили. Среди полетённых халашей, в которых жили гориллы, мы нашли разломный кристалл, расхреначив который, получили долю энергии. Прямо здесь, не выходя, я поработал уже над их печатями, усилив их и упорядочив структуру, которая сбилась после поглощения второй души. Получилось идеально. Пока ребята восстанавливались, я заодно поднял еще один уровень на энергетической печати. Энергии мне понадобилось много. Это было приятно. Солнышко, птички, зеленые деревья. Не то, что промозглая холодная погода снаружи. Прилетев домой, ребята легли отсыпаться, а я позвонил еще одному молодому, дикорастущему организму. «Чё как?» — раздалось в трубке. «Крендель, привет!» «О, простите, ваш молгороде, не посмотрел, кто звонит!» — гыгыкнул бывший гопник, а нынче главный артефактор рода Глактионовых. «Ну, что там с драконом?» «Как мы и говорили, жлейки в нем не осталось». Из мертвого тела рассосалась энергия вокруг. «Вы думаете, что там могла быть черная? Я вздохнул. До последнего надеялся, что я сказочно разбогатею. «Та вполне могла быть и радужная. Что по нашим делам?» «Ну, мы значительно продвинулись. Я уже понял, как я буду снимать эту шкуру. Но вот как ее обрабатывать, в душе не грибу...» «Ой, простите», — походился он. «Есть у меня пара идей. Подскажу тебе потом. Главное, аккуратно её сними». «А что у драконе еще интересного?» — тут же уточнил заинтересованный Крендель. Я на секундочку задумался. «Да почти все. У него даже мясо вкусное, если не боишься проклятия». «Вы ели дракона?» — охренел Крендель. «Ну, слышал, скажем так. Хотя он и пролежал подо льдом, но все таки столетнее мясо я бы не стал пробовать. Но у меня для тебя есть и хорошая новость. Кажется, настал твой звездный час. Кости дракона». Сильнее этого материала для твоих костяных забав. Во всей вселенной практически ничего нет. И да, если тебе до этого момента разрешал ломать кости обычных тварей, то за каждый грамм костей дракона будешь отчитываться. Это я тебя не шугаю. Ты просто не представляешь, сколько они стоят. Я справлюсь, ваше благородие, — засмеялся довольный Клендель. И по его голосу понял, что да, действительно справится. Чего-чего, самоуверенность у пацана была в крови, но он оказался фанатиком своего дела. «Вот только обычную одноразую хрень мы из него делать не будем», — добавил еще я. «Пока снимайте шкуру, отделяйте мясо и собирайте кости. Разберемся позже, что делать». Я отключился, подумав, что надо точно послать шнырку на поиски второго дракона. «Ведь каждый дракон — это не только ценный мех, блин, точнее шкура, но еще куча всего интересного, о чем в этом мире даже не знают. Не думаю, что здесь бывает много драконов». Настроение мое значительно улучшилось, и на этой веселой ноте я набрал знакомый номер. «Слушаю», — раздался голос Андросова. «Чё, как?» — заржал я. «Саша, ты что, с гопниками общался?» — осторожно уточнил у меня Андросов, вызвав новый приступ смеха. «Какие гопники, Андрюха! С уважаемым артефактором!» «Да-да, всем так и говори», — не поверил мне Андросов. или поболтать?» «Ого, какие мы официальные!» — уточнил я. «А если просто поболтать, не найдешь для меня время?» «Конечно, извини», — извинился Андрюха. «Головы не поднимаю. Идут раненые. Слышал стычки китайцев с нашими». Тут он сбился и сам же рассмеялся. Эти, кого я об этом спрашиваю?» «Андрюха, помнишь, я обещал сделать тебя паладином?» «Помню». Все веселье сразу ушло из голоса Андросова. Он с подозрением уточнил. «То есть ты тогда не шутил?» «Я что, похож на шутника?» «Ну, вообще-то да». «Ладно, есть немного, грешен», — кивнул я. Но на этот раз да. В смысле, нет, не шутил. «Ну, кого мне тебя отпрашивать, чтобы забрать с собой набитого битву с нежитью?» Судя по выдоху, Андрей расслабился. «Да ни у кого, честно говоря. Звонил отец, мы с ним поговорили. Я сам уже собирался туда выдвигаться. Это как бы по нашему профилю. И сюда как раз летят мои сильные родичи на подмогу». «Вот и отлично». Родичи, надеюсь, без тебя отлично справятся. То, что я тебе покажу, при всем уважении, пока лишняя информация для твоих родственников. Хорошо. Когда выдвигаемся? А что, сиськи мять? Завтра и пойдем.